«Часть шестая. Я смотрю из-за стекла, как Натан извиняется перед слушателями за задержку. Этот человек, явно разборчив в еде, знает, что полезно, а что вредно его драгоценному желудку». У него сжиманная улыбочка мужчины, воздерживающегося от оргазмов. Странный тип, никогда не знаешь, радуется он или печалится, каждое утро слушая всякие ужасы. Я сталкиваюсь с Франсуазой Башло, она улыбается, обнимает меня, видимо, пропустила мое утреннее сыпуку». Примечание Сэппуку – старинный ритуал самоубийства, подчиненный строгим канонам. Сэппуку совершалось самураем, если его чести был нанесен серьезный удар. Ритуалом Сэппуку демонстрировалось презрение к смерти, верность сюзерену и безграничная храбрость самурая. «Чудная мысль прийти на работу в халате», – говорит она. «Знак, что обществу пора выздоравливать». «Жюли, ассистентка обозревателей, милейшая девушка на свете, которая каждое утро три года подряд терпела меня, несмотря на промахи, страхи и вранье, пила со мной мохито, когда выдавался случай, сегодня выглядит совершенно вымотавшейся». «Легла в два, встала в четыре», — объясняет она. «А мне удалось отключиться всего на пять минут, так что я выиграл». «Сегодня утром...» Это было трогательно. «Правда?» «Коммутатор не справляется с валом звонков. Слушатели рыдают. Тебе повысят зарплату, извини, сама не знаю, что плету». «Я ухожу!» Я почувствовала, но кое-чего не поняла. «Ну так спроси, почему ты не прочел текст, который прислал мне два часа назад?» «Какой текст?» «Тот, со смайликами». «Не понимаю, о чем ты?» Мы, не отрываясь, смотрим друг на друга, и тут до нас синхронно доходит, что я послал ей сообщение, когда был под кайфом. Жюли протягивает мне телефон, и я читаю длинное послание, где слова перемежаются рисуночками. «Ух ты, ни черта не помню» охотно верю видок у тебя тот еще чувствую себя жалкой развалиной не расстраивайся было бы глупо описывать по радио твои картинки я уеду все должны уехать я верю в то что говорил сегодня утром это конец общество должно остановиться немедленно я не могу идти с работы мне будет тебя «Не хватать!» Пауза. В коридоре гудит кофемашина, булькает кулер, Жюли бросает на меня нежный взгляд. Никто не говорит мне «Я тебя люблю». Знала бы ты, как я от этого устал. Глаза Жюли за стеклами очков увлажнились, я крепко ее обнимаю, усталость нас размягчила. Не прижимайся слишком сильно, октав, ты ведь голый под халатом. «Люблю тебя, Жюли!» «Ты это несерьезно!» «Ошибаешься! Я тебя люблю!» Самая несмешная фраза на свете.